Глава двадцатая. Я смотрел и не верил своим глазам. Миха здесь. Какого хрена? Сердце ухнуло вниз. Подпрыгнуло и забилось в груди, ломая ребра, когда наши с ним взгляды встретились. Мог ли я надеяться на то, что ничем себя не выдал? Не знаю. На миг мне показалось, еще немного, и Миха что-то поймет. Или стоп. А что, если он уже в курсе? Иначе как объяснить его появление здесь? Вдали от цивилизации и европейских курортов, которым Миха отдавал предпочтение в обычной жизни. Нет, конечно, несколько раз мы приезжали в эти края порыбачить, но это было нужно скорее мне, чем ему. Такого рода отдых. Когда телефон молчал, и не нужно было спешить на очередное опостылевшее совещание. Я медитировал, глядя на поплавок, пил заваренный на костре чай. Я ощущал, как капля по капле в меня вливается жизнь. Я был по-настоящему привязан к этим диким местам. А Миху поездки сюда скорее тяготили. Но он один черт, наверное, по привычке тащился вслед за мной. Он вообще готов был без раздумий сунуться за мной куда угодно. Я так долго верил, что он прикрывает мне спину, что упустил момент, когда мне в нее стали стрелять. «Соберись», — приказал себе. Ты не только за себя в ответе. Отвел взгляд, будто мне до него нет никакого дела, и незаметно подтолкнул Маю вперед. Или кто-то же схватил ее за руку, что-то сказала. Они рассмеялись, перебросились парой фраз с Егоровым, и я уже было решил, что она ничего не заметила. Не поняла, когда Мая спросила: А что произошло? Ничего, просто держись поближе ко мне, или к Саше. Саше? «Какому, Саше?» Мы шагали на расстоянии в толпе других людей и смотрели друг на друга, когда говорили. Майя тонко уловила мою тревогу и повела себя очень правильно. «Маленький, щуплый водитель, вспомнила?» «Кажется, да. Мая. Да, вспомнила, вспомнила, говорю же! Это все из-за того блондина?» Я запнулся. На моей ладони сомкнулась рука. Кто-то воспользовался тем, что мы остановились и решил втянуть нас в хоровод. Ну не отбиваться же мне было. Я поймал ладонь Майи и, делая вид, что мне страшно весело, закружил ее вместе со всеми. А Майя, кажется, если бы я уже не любил ее так сильно, то непременно влюбился бы чуточку больше, стала мне подыгрывать. Поймал и Егорова, тот схватил Илик, Илик Сан Саныча и Давида. С виду казалось, что работяги развлекаются. И это было хорошо. «Просто держись от него подальше», — шепнул я. «С удовольствием. У меня от него мороз по коже». Я чуть скосил взгляд и действительно заметил мелкую пыль мурашек на майных руках. Тогда ты в меньшинстве. Обычно женщина от него без ума». Я отвернулся, радуясь, что такое близкое присутствие чужих людей избавило меня от подробностей. Не хотел бы я, чтобы моя знала, на чем основывалась моя уверенность. Только рядом с ней я до конца понял, как неправильно было то, что мы позволяли себе смехой в молодости. Я, чтобы заполнить огромную пустоту в душе. Отвлечься от тоски, которая меня преследовала. Он, а черт его знает зачем. Наверное, как любому человеку, ему было интересно вкусить запретного. Групповушка? Почему бы и нет? Одна на двоих баба? Пожалуйста. Вы тогда отрывались по полной. Молодые, глупые. Запретный плод сладок, да и мы обжирались, давились им. Он нам казался вкусным. А, впрочем, не знаю, как Миха. Но я бы запросто все это променял только на одну ночь с Майей. Да что там ночь, час, грёбаную секунду. Я бы все, что хочешь, отдал. Погрузившись в воспоминания, я словно сквозь вату услышал, как Элик рассказывала Майе о том, что всеобщее единение людей в хороводе а сухая означает жизненный круг и что неторопливый темп, в котором мы идем, по направлению движения Солнца, благодарность светилу за свет и тепло, которое она подарила людям. А Майя смеялась в ответ и говорила, что благодарить Солнце за тепло в самом холодном уголке Земли очень странно. И если бы я был таким, как она, прагматиком, я бы с ней согласился. Но когда-то очень давно один шаман показал мне другую сторону жизни. Не знаю, сколько бы мы так танцевали, Если бы Илика Егоров не вырвали нас из круга. Может быть, до самого утра, как и полагалось, почему-то я был уверен, что в хороводе мы находимся под защитой каких-то высших сил. А за его пределами нас на каждом шагу подстерегала опасность. Я осмотрелся в поисках Саши. По идее, он должен был находиться где-то поблизости, не привлекая к себе внимания. Я бы очень хотел перекинуться с ним парой слов и узнать, как так вышло, что главный подозреваемый преодолел всю страну на пути ко мне, а я узнал об этом, только столкнувшись с ним нос к носу. У меня было много вопросов к людям, которым было меня поручено защищать, да. — Ну что стоишь? Шаман пригласил нас на ужин, — гаркнул Егоров, ударяя меня по плечу. — Пожалуй, я откажусь, — пробормотала Майя. Удивительно, но даже к ночи не похолодало. Ее лицо блестело в свете костров от покрывающей его испарины. «Отказываться невежливо!» — возразила Илик. Пойдем, ну же!» Саша возник передо мной как раз в разгар спора. Он резко поменял маршрут. Узнали слишком поздно. Коротко отчитался он. То есть как это поменял? Да вот так. Был на соседнем месторождении... Мы особенно не придавали этому значению. Ну, ты в курсе, он постоянно мотается. А Эта поездка была запланирована еще при царе Горохе. Вокруг было довольно шумно, и мне приходилось здорово напрягать слух, чтобы услышать Сашу. К тому же он говорил, низко-низко наклонив голову. Поначалу меня это напрягло, а потом я понял, что такой способ изъясняться он выбрал неспроста. Чтобы никто, даже при желании, не мог считать его слов по губам. Понятно. Держись поближе к Мае. Мне поручено охранять тебя. Саша отвел глаза от земли и уставился на меня пустым, немигающим взглядом. Не угадал, парень. Здесь главный я. Каким бы ты крутым спецом не был. Разве я не ясно сказал, что делать? Мое начальство сидит в Москве и отдает приказы. С ними я все улажу. Отрезал я и вытянул шею, выискивая в толпе Маю. Стоило на секунду отвернуться, она куда-то запропастилась. Этого я и боялся, что не услежу. Ужас сковал затылок. Левее, смотри, с Егоровым она свернула к дому Илик. Повел головой и с облегчением выдохнул. Вот видишь, тебе отлично удается присматривать за нами обоими, хмыкнул я. Но если встанет выбор, ты слышал, как поступить. Подвел итог и ушел, не оглядываясь. К дому шамана я пришел одним из последних. Наши уже устроились за столом, сокрушая что не принесли никаких гостинцев. Я подсел поближе к мае и, вытянув ноги, стал оглядываться по сторонам. Сейчас никто бы не узнал в сидящем во главе стола мужчине-шамана. Сняв свои одеяния, он выглядел совершенно обычно. Так же шутил, как все, что-то громко рассказывал. Мужик как мужик, и не скажешь, какие силы за ним стоят. Лишь одно меня настораживало. Время от времени он как-то так поглядывал на Маю, что мне хотелось прикрыть ее собой от его глаз. А когда народ засобирался домой, Айтал и вовсе отвел Майю в сторону спросил что-то у нее. Она нахмурилась, но ответила. Тот покачал головой и принялся тихо и долго ей что-то объяснять. Мая слушала кусала губы, теребила пальцы, но слушала и растирала плечи руками будто ей было холодно. Когда Айтал набросил ей на плечи свое праздничное одеяние для непосвященного человека, это выглядело так, будто он просто хочет ее согреть. Наши вообще ничего не поняли, продолжая громко переговариваться и смеяться. И только Илик с Эрелом, даже на шамана, замерли, открыв рты. На наших глазах происходило что-то невероятное. То, что я знал, было невыносимо больно и страшно. И то, чего бы я врагу не пожелал испытать не то что ей, своей нежной девочке. Стеснув зубы, я ринулся вперед, чтобы прекратить это всё сию секунду. Но на моем пути возник Эрел: Не надо, это великая честь. Оставь значит, так надо. Не могу. Спазм перехватил горло, сломал мой голос. Я сбросил загрубевшую ладонь старика и пошел вперед. Но было уже слишком поздно. Я понял это по ее остекленевшему взгляду. Замер. Прекрасно осознавая, что просто не могу ее выдернуть оттуда. Это слишком опасно. В висках ломила И в груди бухало. Бам-бам-бам! Мне бы что-то сделать с этим, а я не мог. Я с упорством маньяка следил за каждой сменяющейся на ее лице эмоцией. Поначалу она даже как-то просветлела. Я подумал, что, возможно, зря я волновался, потому что Мая на самом деле выглядела так не знаю, будто ей приоткрылся кусочек рая. Но затем блаженство на ее лице сменилось недоумением, удивлением, радостью и печалью. Их так много было, этих эмоций. Я хотел бы каждую вот вообще каждую, прожить вместе с ней. Мне почему-то казалось, что все они имеют ко мне непосредственное отношение. А если так, то почему она плачет? Почему эти слезы у нее на глазах? Неужели я их причина? Я так не хочу. Не могу. Пожалуйста, не плачь. Вернись. Пожалуйста, не надо, Майя. Что бы ты там не видела, чтобы тебя не расстроило, я все исправлю. Ты только вернись. По моим вискам катился пот. Работяги ушли, и во дворе дома шамана остались лишь мы. Да и Илекса Егоровым. И еще кто-то посторонний, тот, кто сидел в тени под навесом. И на кого я почему-то совершенно не обратил внимания раньше. Я уже почти обернулся к нему, когда Майя с тихим стоном закрыла глаза и начала оседать. Приоритеты сменились тут же. Я подхватил ее, не дав упасть на землю. Сел на порог сам и, усадив ее себе на колени, осторожно погладил волосы. «Майя, вот, дай ей попить!» Я поднял взгляд, взял из рук жены шамана неглубокую плошку, не понимая, как это сделать, если Мая в отключке. Но именно в этот момент ее ресницы затрепетали. «Андрей, все хорошо!» «Нет, они сгорели, сгорели, все сгорели, Андрей!» Это просто сон. Тебе все приснилось. Ты не понимаешь. Он закрыл их. Он их закрыл. Они не смогли выбраться. Глаза Майи были наполнены диким ужасом. И слезами, которые текли бесконечным потоком по ее гладким щекам. Не зная, не имея представления, как ее утешить, я просто покачивал ее из стороны в сторону, как когда-то давно сестренку. Все позади, Майя. Все уже позади твой друг, Андрей. Это он сделал. Знаю, это кажется при этом сумасшедшего, но я видела это. Клянусь». «Все хорошо», — повторял я как мантру, «покачиваясь вместе с миром, который болтала из стороны в сторону. Мне кажется, я слышал, как он ломается, крошится на части, угрожая похоронить нас всех под своими обломками. «Эй, народ, какого черта вы здесь расселись? Только вас одних ждем!» Майя вздрогнула. Обвела всех присутствующих взглядом, будто только теперь поняла, что мы не одни. И медленно-медленно встала, вступая дёрганно, как марионетка, пошла вперед. «Ты в курсе, что это с ней?» Громким шепотом спросил Егоров. «Да, наверное. Не спрашивай, Жор, не сейчас». «Никогда такого не видел». Еще бы. А потому никогда не поймет И не поверит. А вот я должен». Поверить и попробовать как-то смириться с мыслью, что мой друг... Нет, с этим невозможно мириться. Как? Я же с ним... Я же для него... Я же... Боль в груди ширилась, распространялась, перекидывалась на все тело, выжигая по-живому банальные... Почему? И... За что? Это невозможно было уложить в голове. Невозможно. Поверить в это было нечеловечески больно. А не поверить, не поверить я просто не мог. Мы забрались в машину, где все так же царило веселье. Забились в угол и переглянулись. Это же мне не привиделось. Я скорее прочитал по губам, чем услышал этот ее вопрос. Заторможенно качнул головой из стороны в сторону. «Ты когда-то уже видел такое, поэтому не удивился». «Нет, я...» Сглотнул, растер грудь, закусил пальцы. Когда-то давно я пережил это сам. А ты? Ты тоже видел пожар? Нет. И в этот страшный момент я улыбнулся. Я тебя увидел, Майя, и с тех пор искал.